С театра началось и знакомство с семьей Анисовых. Александр Николаевич Анисов, один из режиссеров русской драмы, в прошлом был антрепренером Нижегородского театра. Его жена, Мария Константиновна Бутакова, была пианисткой. Разница в возрасте между Анисовыми и нами с Эриком была 35 лет, но я этого не замечала. Очень привязалась к добрым, гостеприимным супругам,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 22 июня 1941 года, открыв в кухню дверь, несмотря на прикрученный в репродукторе звук, я расслышала непривычно напряженный голос Молотова. Немецкие войска вторглись, и сразу без раздумий — война? Все, конец, все вело к несчастью. Вот оно. я эрика Он выслушал и также кратко произнес «это всё Первая мысль о маме. Она с сестрами должна оказаться здесь, сию же минуту. Сломя голову, я бросилась на почтамт перевести маме деньги на дорогу, телеграфировать «немедленно выезжайте». На почте была толчая, все торопились связаться с родными. А Эрик? Как все решится с ним? День, второй, седьмой. Еще не совсем понятная сила, лавина немецких солдат и техники прогибала западную границу страны. Брест, Минск были уже сданы. Ехала, летело чеканно наступала чужая армия, затаптывая нашу кичливую угрозу. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Популярная Предвоенная песня почти буквально повторяла сталинские слова. В начале июля всех работников театра собрали в зрительном зале, где была установлена черная плошка репродуктора. Ждали выступления Сталина. «Товарищи, граждане, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». Он избрал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 зато через две недели после объявления войны в армию призвали Валерия, старшего брата Эрика. На проводах Барбара Ионовна вдруг сорвалась и бросила Эрику. «Тебе-то что? Вот валера уберут!» Во фронт застали пребывать эвакуированные. Наша хозяйка взяла к себе квартирантку. На руках, на шее, в ушах у изнеженной женщины висели золотые украшения, Ее холеность была вызовом всему, что было участью высланных и тех, кто уже успел пострадать от войны. В городе я неожиданно увидела того странного поклонника раксаны Егорского, с которым она познакомила нашу компанию в Ленинграде. Мы встретились глазами. Он меня узнал, но не поздоровался. И в меня с этого момента Бог весть от чего вселилось тягостное чувство, Мучило что-то неясное, разъедающее. Тридцатипятилетний мужчина успел эвакуироваться, а мама рыла окопы в прифронтовой зоне. Мама тем временем написала, что переправлена в другое место. В паническом испуге я мысленно обращалась к ее сердцу с заклинанием «Да скорее же, скорее, приезжайте!»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 И Коля Г. были на фронте. а раксане никто ничего не знал. С фронта пришло письмо от Платона Романовича, полное вопросов обо мне, о маме, о сестренках. Он просил писать ему, потому что я для него самый дорогой человек. И тут я впервые поверила, что это так и есть. При самых различных ведомствах Фрунзе организовывались курсы медицинских сестер. Эрика пригласили вести такие курсы при Верховном Совете Киргизии. Как-то мы с Эриком пошли навестить Барбару Ионовну, засиделища у нее допоздна и в результате остались ночевать. В своей кроватке мирно спала таточка, старшая дочка Валерия и Лины. Сама алина легла рядом с младшей. Барбара Ионовна устроилась на диване. Ночь была очень жаркая и лунная, дверь в сад оставили открытой.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 перемежащаяся тишиной рыдания. Что-то падало. Превратившись в слух, мы, как пригвожденные, сидели на своих постелях, ловили звуки, отлично понимая их значение. Шел обыск. Извне война, изнутри не унявшиеся аресты. Соседа увезли. Наутро стало известно, что ночью арестовали еще шестерых высланных.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 Не каждый может обойтись самим собой. Не всякий есть зрелая сущность, пыталась разобраться я в себе. Может, в помощи друг другу только и кроется истинный смысл. Попав в своеобразный плен покаянных обещаний Эрика, я, помимо своего желания, стала чем-то вроде учительницы. Надеялась, добьюсь, выучу, изменю. Уповала на то, что ученик образумится. На короткое время я переводила дыхание. Как-то раз, занимаясь в доме уборкой, я услышала скрип калитки. Ни Эрика, ни хозяйки дома не было. Я поспешила выйти. Во дворе стояли четверо мужчин. Стояли странно, не вместе, врозь. На расстоянии двух-трех метров друг от друга. Словно ловить меня собирались. «Вам кого?»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 Как тайный грех изгоняла я из себя этот впаянный с ленинградской поры страх. И вот он. Он во мне. В тот момент он пробрал меня до смертной тоски. С мамой связь опять прервалась. Я нигде и ни в чем не находила себе места. Зима началась в ноябре. Мокрый снег падал хлопьями сплошной стеной.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 После концерта я поздравил артиста с днем рождения. «Действительно, совсем забыл. И как это вы запомнили?» – удивился он. «О чем-то мы, наверное, говорили, но я никак не могла вернуться на землю из страны, которую уже не в первый раз все открывал и открывал этот человек, удивительный чтец. Во Фрунзе я слышала многие из его программ – Есенина, Маяковского. Пушкина, Шекспира. Своим голосом он творил что-то совсем еще не бывшее. В вокально-пластическую живопись превращал песню о буревестнике, где голос был заодно с графикой беснующейся стихией. И все-таки ничто меня так не поразило, ничем я так не была отравлена, как настасьей Филипповной и юродивом из Бориса Годунова. Месяц светит, котенок плачет, Еродивый, вставай, Богу помолися. А у меня копеечка есть. Взяли мою копеечку, обижают Николку. Борис, Борис, Николку дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Читая этот монолог, Яхонтов становился на колени свешивал голову на бок. Голос забирался в беспредельную высь вползал по странной мелодике в душу, прочерчивал замысловатую кривую и еще долго не исчезал, почти слышно впадая в тишину. Как можно было исторгнуть из себя такой стон, такую неизбывную тоску, что надо было постичь своим талантам? На следующий день после концерта я делилась впечатлениями с нашими старшими друзьями Анисовыми. Они слушали и загадочно улыбались. Потом сказали, что вечером нас ожидает сюрприз. Сюрпризом был Яхонтов. Александр Николаевич жил по соседству с семьей Яхонтовых в Нижнем Новгороде. Анисов помнил Яхонтова мальчиком, называл его Володечкой. Мария Константиновна натушила в духовке целую сковороду нарезанного репчатого лука, поставила это подрумяненное лакомство на круглый стол мужчины говорили о положении на фронтах яхантов высказывал соображения относительно второго фронта какое то время спустя вспоминая его прогнозы я поражалась многим его дальновидным предречением если я отлучалась на кухню помочь марии константиновне владимир николаевич обращался к эрику пусть она не уходит Когда она рядом, мне светло и тепло. Яхонтов писал воспоминания о нижегородских ярмарках, читал у Анисовых свои наброски. Тут же во Фронзе находилась и жена Владимира Николаевича, Попова. Иногда я видела, как тихая, всегда погруженная в себя женщина проходит мимо окон Анисовых. Владимир Николаевич о ней никогда не говорил и, кажется, нигде с ней не бывал.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 и жили в гостинице Кыргызстан. Популярность Орловой ни в какой сравнении не шла с его известностью. Сказывалось это, в частности, в том, что повар ресторана для Любови Орловой сочинял бифстроганов, а Яхонтов должен был довольствоваться котлетами. Сквозь иронию этих рассказов проглядывала уязвленная гордость и обида избалованного человека. Раз-другой я видела Владимира Николаевича в городе,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 поскольку его фамилия на букву я он дескать рискует опоздать военком обещает вызвать без очереди но забывает яонтов напоминает о себе вторично поенкому не до концертов и он одергивает его жди артист имей терпение наконец его выкликают эй Яхонов!» тут яонтов останавливается опускает корзину на землю и показывает как прижав к животу шапку И, сделав ноги колесом он подковылял к столу военкома яхантов я яхантов в восторге от разыгранной интермедии наши уличные зрители дружно смеются своего рода реванш за непопулярность у военкома и обслуги персонала киргистана прерывая разговор на полуслове яхантов иногда просил обернитесь посмотрите незаметно кто идет сзади нас».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 Он схватил меня за руки и с силой рванул к себе. «Неужели ты не чувствуешь, как мне нужна? необходимо Я испугалась. Убежала. Опять оказалась в зеленой, но в куда более критический момент для этого человека. Нероманного и непошлого происхождения был тот порыв. откровение и сильнее здесь бушевали загнанность, хаос и жутковатое душевное ненастье. Художником, глубоко чувствующим Настасью Филипповну и Юродиова, была прочувствована хворь его времени во всей ее неизлечимости. Он оттуда протягивал руки. «Как скоро опыт схожего больного одиночества должен был настичь и меня? Как мало должно было пройти времени, чтобы суметь понять его?»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 как мы все-таки выбираемся во Фрунзе, где я всех ставлю на ноги. Неотступно преследовал один и тот же сон. В попытке отыскать своих я лазаю по подвалам, переворачиваю и переворачиваю полуживых людей с бирками на шее. Их несметное множество, а меня пустили на пару часов, и я не нахожу, не узнаю ни мамы, ни девочек. Днем, куда бы я ни шла... Я вглядывалась в лица прохожих с неотвязной надеждой увидеть своих родных, эвакуированных каким-то составом. В мужских, женских, молодых и старых лицах мерещилось лицо одной Валечки. Смешение кошмаров и жажды быть вместе с родными вызрело твердое решение ехать в Ленинград самой. Я сказала Батамерику. Забеспокоился он только тогда, когда я пошла в военкомат но там этим вопросом не занимались, переадресовали в политуправление. Через две недели я получила оттуда отказ. На курсах медсестер при Верховном Совете учились и секретари ЦК Кутырева и Парыгина. Эрик часто рассказывал, как хорошо к нему относятся обе женщины, если бы попросить их разузнать о судьбе мамы. Но Эрик ответил, с такой просьбой мне к ним обращаться неудобно. В день по нескольку раз я бегала на почтамт. И, наконец-то, вдруг мне выдали письмо с ленинградским штемпелем. Схватив его, я выскочила на улицу. Кое-как разорвала конверт. Малограмотным почерком было написано. «Тамара, тебе надо знать правду. Твоя мама умерла от голода. Я сама еле двигаюсь. Хранить ее было некому».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 Кинулась прочь, куда-то, где можно было броситься на землю. Крушить, молить и звать. Я отказывалась верить в смерть от голода. Она не вязалась с тем, что мы знали о Ленинграде. «Что самое страшное на свете, мамочка? Война?» «Голод, детка так ответила мама, когда мне было одиннадцать лет. «Она что, ведала свой конец?»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 и которому было стыдно за мои дикие крики. Не слишком хотелось идти туда, но он, наверное, ждал. «В какой больнице мои сестры? Что с ними?» Эрик все же уговорил своих влиятельных знакомых в Верховном Совете сделать запрос о моих младших сестрах. Ответ пришел мгновенно. «Обе сестры в больнице номер четыре на обводном канале, состояние Тяжёлая. Я снова написала заявление в политуправление, просила разрешить мне выезд, чтобы выходить их и привести сюда. На имя главного врача больницы в Ленинград посылала телеграммы и письма. В выезде мне отказали вторично. Главврач ответил, что сестрам делают переливание крови, но состояние их критическое. В блокадном Ленинграде, где умирают от голода,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 «Мама Валя в больнице». «Значит, мама жива? Они с Валей в больнице? А где же Раночка?» На почтамт зашел яхантов Увидев, в каком я состоянии, взял телеграмму и обратился к начальнику почты. Телеграф сделал запрос во все пункты следования телеграммы. Пунктов было много. Телеграммы в войну шли через Сибирь. Дубли подтверждали содержание. Внес ясность лишь сам Ленинград. Решив, что «мама» — это обращение, цензура оставила это слово, а «Реночка умерла» — изъяла. Полный текст был «Мама, Реночка умерли, Валя — больнице». То есть Реночки тоже больше нет в живых? Младший, самый добрый и ласковый,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 Чудом уцелевшая средняя сестра, выйдя из больницы, побрела домой. Комната была разорена. Она зашла к соседке. Та ответила, родственники ваши здесь все позабирали. Остальное я продала. Думала, ты умрешь. Ослабевшая и одинокая Валечка добралась до детского дома и попросила ее там оставить. Пережитый голод дал осложнение на ноги. Она слегла, не могла ходить. На какое-то время я опять потеряла ее след. И только из Углича, куда по мариинской системе вывезли этот деддом я получила ее страшное письмо. Четырнадцатилетняя сестра бесхитростно и неутешно описывала то, что ее мучило. Как, получив однажды на все карточки хлеб, поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, Едва передвигая опухшие от голода ноги, она отщипывала кусочек за кусочком от общего пайка и съела его весь. «Отогреть душу сестры могла бы я одна», написала заведующий детским домом, в котором находилась Валечка, умоляя доставить ее ко мне. Деньги на приезд ее и сопровождающего, как она велела, я незамедлительно выслала. Ждала со дня на день приезда сестры.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 О жизни, истребившей мою семью, отвоевывать, кроме этого, бесповоротного вместе, больше было нечего. Что-то скомков в себе, я согласилась. Преодолев страх перед анатомичкой и всем, что с этим связано, я сдала экзамены и была принята на первый курс. Эрика, закончившего три курса в Ленинграде, зачислили на четвертый без экзаменов. Оба мы стали студентами эвакуированного во Фрунзе Харьковского медицинского института. Группа, где я училась, состояла преимущественно из выпускников средней школы. Я была старшей. Девочки на уроках анатомии вынимали надушенные платочки. Я воспитывала в себе волю, обходясь без оных. Через публичку Эрик доставал атласы и книги.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 намочить его в мазутные лужи и растапливать им печку. Трепье начинало хрипло и сердито урчать и быстро нагревала чугунную буржуйку. Барбара Ионовна часто бывала у нас. Приходила по ее любимому выражению дуть кофе, принесла к нам на хранение остатки своих вещей. Ко теперь относилась с подчеркнутым уважением. В январе 1943 года началась зимняя сессия. Я боялась только за последний экзамен. Как раз перед ним подошел срок сдавать на донорском пункте кровь. Не пропускать, не откладывать эту процедуру я не считала для себя возможным. После нее случались сильные головокружения, одолевала слабость. Эрик пришел за мной на пункт, помог дойти до дому. Я неукоснительно продолжала перетапливать донорское масло, теперь уже для одной валички, которую ждала и не могла дождаться. Поднять ее, поставить на ноги было делом первостепенной важности. Часть донорского пайка позволило нам с Эриком отпраздновать успешное окончание сессии. На мазутном огне я напекла оладьи, о которых в ту пору многие могли только мечтать. Эрик вынул припрятанные им для подарка мне туфли. Примерь, это тебе. Если бы не ты, все в тебе. Спасибо за все. Мы сидели вдвоем, грелись у еще не остывшей буржуйки. Лучше всего на свете я хотела спать, спать и спать. Растилая постель прислушивалась. Казалось, кто-то ходит под окном. Сходи, посмотри, слышишь?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 Завтра утром, когда пойду на работу, не буду тебя будить. Договорились? Угу. Спи. Глава четвертая. 30 января 1943 года начинались зимние каникулы. «Сосна, я виновата», — пробормотала Эрику. «Не сердись, что не встану тебя проводить». Осторожно прикрыв за собой дверь, он вышел на кухню. Сквозь дремоту я слышала его осторожные шаги, позвякивание железного стерженька в полупустом рукомойнике, скрип буфетной створки. Шумы были приглушенные. «Меня берегут, любят», — убаюкивал я себя. Попив чаю, Эрик вернулся в комнату за портфелем, надел пальто, нагнулся, поцеловал.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 «Валечку привезли закружилась занялось сердце от радости несмотря на стертые ноги быстрее заковляла навстречу женщине задерживая ее выкриком вы к ппиткевич женщина в каралеввым пальто утвердительно кивнула головой остановилась до шагав я распахнула калитку Валечки не было значит с свистями от нее вы откуда из углича из ленинграда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 У обочины стояла легковая машина. Я заметила ее, когда возвращалась с рынка, но, охваченная нетерпением, вдруг и правда привезли сестру, прошла мимо, даже не взглянув, кто в ней сидит. Женщина внезапно остановилась у машины. Твердой рукой открыла дверцу и резко сказала «Сюда!». В машине сидели двое мужчин в форме НКВД. «Все во мне сбилось», — затвердело. «Почему же вы сразу не сказали?» — вырвался у меня. «Так лучше». и оглянулась. Улица, как беззвучный выстрел, кратко вспыхнула весенним теплом. Я увидела одиноких прохожих. Серая тоска залила нутро. Улица не видит. Улица не понимает. Ей безразлично. Дверца машины защелкнулась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 Теперь, видимо, решили о чем-то спросить лично меня. Но почему так много людей в машине? Я так и не посмотрела на сидевших рядом мужчин. Дама оказалась главной. Плоховала моя фантазия. Не могла себе представить, что меня явилась выманить из дому особо в каракулевом манто. А я еще рванулась ей навстречу. Думала, она добрую весть принесла.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 Меня вели по коридорам. Я уже находилась под ту сторону смысла. С папками под мышкой мимо проносились военные обоего пола. За дверьми кабинетов стучали пишущие машинки. В конце коридора мигал семафорный свет. Войнная форма, сапоги, ремни. Учреждение, при мысли о котором я неизменно ощущала страх. Вот оно изнутри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 То я храбрилась, то теряла власть над собой от бешенства и протеста. Жажда оказаться вне стен этого дома доводила до ума помрачения Где-то метался Эрик. Я рвалась успокоить его и быть утешенной им, но объяснять, что мне устроили пытку ожиданием, почему-то было не надо. Я это знала так хорошо, будто когда-то пережила этот род казни.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 Но я не умела терпеть, не умела сносить бездушие, и я упала духом. Меня уже держали более десяти часов подряд. На ручных часиках было девять вечера, когда военный, наконец, расположился за столом и начал опрос. Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, имя отца, матери, если сестры, братья, кто муж? Анкета была заполнена. По моему разумению, он должен был приступить к чему-то главному, ради чего меня сюда привезли. Но он опять ушел, оставив меня в ночной пустой комнате, за стенами которой уже не стучали машинки и не слышно было шагов. Только в час ночи военный вошел в кабинет, так что я поняла надолго. Он велел мне пересесть к столу. Подняв глаза И чеканя слог медленно произнёс Петкевич: "Вы арестованы".